Бледные тени на лицах, Ходит луна над рекой. Скоро двенадцать, не спится, Ночь сторожит мой покой. Снова спешит ветер где-то, Ночью начать с тенью бой. Господи, что мы без света? Дай надышаться Тобой. Утро. Туманами воздух расшит. Дождь свирается. Птицы всё ближе к земле. Луч одинокий оставил на окнах свой след. Старой сосны качают седые печали вершин. Будет каким он сегодня, таинственный день. Что за туманами скрыто от мыслей моих? Ветры смолкают. Я слышу их шелест земли. Шум океана и песни его кораблей Тихо крадется по дому в сиреневый дым Пряди его забиваются в каждую щель И осторожно толкаю ладонями дверь И замираю, и слушаю плач тишины раскинуть руки и бежать, чтобы с души тревоги вышли. Распята в розовую прядь, вплетая в недозрелость виш. Звенеть по небу ноты лиа, как в самый первый день полёта, что в ценой жизни для тебя вновь обернулась белой нотой. Познав дары земной любви, их сохранить в глубинах сердца. Чтоб можно было вечно греться Внутри открывшихся глубин. Плакал дождик летними слезами. Помолчать не вышло с тишиной. И шушал листвой, а за спиною подставляли спину солнцу камни. Дождь не узнавал дорог, тебе да не нужно разбираться, было где он ходит. Падали с одежды его сотни капель, становилось тужно. Дождь дышал ответами по грянца, отдышавшись, становилось легче. Солнце его трогало за плечи, щебеча по птичьей Он смеялся. Дождик шёл, ладонями касаясь лепестков, наполнившихся влагой. Он руками доставал до радуг, прыгая в глазах и куркаясь. Меня накрыла тишина И было слышно, как волна взметнулась и уперлась в стены Я шла по улицам у вселенной Я шла одна, я шла по городу Дома смотрели на меня из окон Я как могла ловила шепот, перебирая имена Я шла вперед, я шла и шла За мною вереницы судеб сомкнувшись две колос был чудин их фиолетовый туман и всгляды звёзд по сторонам я подключала к ним сирену и что-то там творилось в венах я шла из снов я шла по сна Шуршание весами на крайшек волн из нездешних пространств опускается с юстью. От дыхания бездны колышется воздух. Я иду им навстречу, и тьмы посеком. Я иду тишиною в зачарованный сон. Млечный путь обливается вспышками света. На песке остаются следы колыс ветра. Где-то там Мой затерянный том. Там, где ангелы ткут по ночам облака из обрывков распущенных солнечных нитей. Мне позволено быть и любить их, эти хрупкие дни из хрустальных лекал. Возвращаюсь из странствий по линии сна. На обратном пути мне встречаются птицы на добрых миг дней моей лица моих жизни. по тяжести уплон Где-то в вышине за облаками там, где тишина и невесомость оглушает слух небесным зовом память миллионными зрачками и вскрывая запечатанное время клювом оперившиеся птицы побирают с полоканы землицы семена и стани звёзд на землю переносят фиолетовые зерни Сквозь прорев у веков, наслаждаюсь дыханием неродившихся нас. Забираюсь в туман очертаний. Шелестит тишина ароматом наполненных взглядов. Ты так близко сейчас. Ты глядишь мне в глаза. Ты смеешься. Ты рядом. За горами семи печатей просыпается новое утро. Не ввязая его с первой минуты, начинает теком целовать их. Собираются стайками сказки и слетают с рук солнца на землю, продолжая раскрашивать время у подножий в хрустальные краски. Подари нам проносится ветер на своём языке что-то шепчет. И дыханье становится легче у собравшихся в путь и дошедших. Там, где прескалось время начала всех сороков, стояли в белой пене Актеры всех веков. Над площадью висела немая тишина. С небес смотрел на землю лик ангела. Копна его волос хрустальных сияла и лилась. Держали его руки мои, не дав упасть. Смотрели мы друг к другу в бездонные глаза. Смолкали ветры юга и птичьи голоса. и выходили люди и собирали цвет своих актёрских судеб за много-много лет и каждый шёл по травам из детства к алтарю и замирала всяция когда звучал салют в честь дней творений эпоха в честь солнечных знамён украсивших дорогу зимних и Бог в солнечные краски ночь обрежает утром, и происходит чудо, и снова кто-то счастлив, и чудо, как течение, из рук уходит в руки, счастливое мгновение, людское счастье звук. Лучи упали на ресницы. Свет по зрачкам прошел, лаская тумана в атласах и сицах. Смотри, светает. Смотри, как радуются птицы, расправив крылья над землею. Какой сегодня воздух чистый и многослойный. Какой особенный сегодня день из деревьев серебристых. Нас, выбравшись с тобой сотен, увидеть вестников лучистых. Качают колыбели птиц под шерессом их трав и деревьев. Ночь занавешивает время, имён одеится. Крадётся тишина по краю зелёных штор закрытых окон. С небес нисходит волнный лок. Шуму касает поберегам небесных рек в своих домах мерцает звёзды. Ты пробуешь на вкус их воздух и смотришь в свет. Они идут с Твоих небес, они уходят в окна утра, шуршат песочные минуты. Ты снова здесь». Мне выпало счастье увидеть впервые большие цветущие белые звёзды, сиянием своим ослепившие космос и взмахами крыльев. Мне выпало счастье пьянящую радость почувствовать где-то в бездонных глубинах открытого сердца из звёзд других, у самых пределов времён и пространства. Мне выпало счастье стоять на добрывом И видеть орнамент спиралей галактик. Их образ сценический в разных спектаклях дыхания жизни. Моей души великий сон. С времен стекающих вода. Я в звезды падаю, когда Хожу по небу босиком. Ты слышишь? Это мой набат В дождях зенит над головой. Остановись. Под ним постой. И вспомни, что еще вчера Игры закончен первый акт. Я доверяю свой секрет тебе. Неси его другим. Земной души великий кимн. Зимних времён туманный свет. Ночь слетела в шахматный сад, охлаждая нагретый воздух. С её глаз осыпались звёзды, с её снов осыпалась пульса. Ночь сошла, и ночные фигуры зашуршали своими плащами. В бездну времени сыпались камни. Тёмный путь освещали волны. Чёрно-белые ткани полей и такие же клетками спины. А над ними летят вечным клином в небе стаи живых журавлей. Звучит в небе эханье громкое. Звезды хранят в своей памяти цепь континентов, меняющих внешность Земли и дыхание детей ее в мифах живых и легендах. По запущенному времени жестких экспансий слои кромоздятся косыми лучами. Наш разум стремится к познаниям тайнам до самых посредних пределов пространства. Из разных миров многослойной сиренной, звучат голоса и постаси трёхликой. В церковных обрядах и источником счастья, лекующим светом, лавируя венок. В пустоте нет ни мыслей, ни тела, ни времени. Все единое, будто родилось впервые. Я с богами на ты говорю, мне стихи предлагают открытость общения. Я из смежных слоев совершенств многомерности приношу для себя остроту ощущений, параллельных миров красоту проявления и другие вселенские ценности. Вчера в семь вечера по Москве я впервые увидела, как белый ангел вел за собой полчища темной энергии в виде тяжелых и сине-черных облаков. Это было так мощно и жутко, что я не могла оторвать глаз от него. Сначала я увидела огромные белые крылья, он то и дело взмахивал ими. Они были живыми и пушистыми и легкими. Он летел низко, гораздо ниже той мощи, которая вёлся с собой. Я смотрела на него и плакала от переизбытка чувств и молилась, осеняя себя крестом обнимая руками одновременно. И провалилась. Я была в нём, он был во мне. Он слушал меня. Я просила его помочь нам выйти из тупиковой ситуации, а он улыбался. И мне захотелось улыбаться. Я купалась в его чистоте. Мне было легко и радостно. В тот миг я поняла, что что бы с нами ни случилось, как бы мы ни хотели властвовать и царствовать здесь, белый ангел будет всегда стоять на страже и всегда будет защищать эту удивительную планету по имени Земля от нашей негативной энергии. Там, где скрывается шорох пустыни, там, где пульсирует время и дышит, можно увидеть в минуты затишья, мрамор ступеней из пустоты. Ветер пройдёт с дождями по югу, станет открытым до доступа север. Пустится в плавание рыба на нерест, будет препятствием в странстве луком. Сумрак щетинится, будет волнение. в просах на окнах прозрачного утра будно другие часы и минуты в полночь приветствовать новое время когда уйду от шумных игр Из-за границы притяжений Перешагнув другое время Мне росы вспомнятся Блеск их Когда покину плотный мир В разноименных ощущений Я жемчуга из рос Рассею вдоль побережья Черных дыр Когда уйду из мира грез В другую многомерность сцены Покрытой звездами вселенной Я встречусь там С творцами звезд Когда стеча с ладони воск материальности дизайна увижу я, как возникает из их дыхания россыпь роз. Да ждём барабаня в закрытой двери. Оно привыкало жить в пасмурном мире, в своём одиночестве, в светлой мгле, беседуя с рисом в бескрайней пустыне. Оно привыкало жить в днях маскарада со всеми кривыми его зеркалами. Если случалось с высоты ему падать, тогда помогала встать на ноги память. Она, облачённая запахом странным, прозрачной ладонью к душе прикасалась, и сердце стучать начинало дождями в закрытые двери небесных окраин. И сколько бы ни было прожито жизней, всегда будет сердце стремиться к вершину. где сходится небо с землёю, случаются редкие встречи и происходят странные события, после которых ничего не остаётся, кроме единственного желания вернуться. Звезда это больше, чем жизнь. Это я в всех его лунных спектаклях, в всех его вечностях и осколках снов, в каждой таинственной капле. В свете то волна ли смывает ли дождь к вечеру воздух нагретый или послышится звон с древних лож. Всё это музыка света. с истением времени, то я навезна, как будто впервые твои позывные мятеющим светом прошили на вылет земные доктрины координат. Огнём озаряя путь выплыло солнце из самых последних пределов пространства, и стало к светилам и другим пробираться сквозь эти большие цветущие звёзды. И птицы летели за ним по мирам. И резали воздух раскрытые крылья. Сгущалось пространство. Сквозь облако пыри За ними с утра Наблюдала весна. Настанет утро. И цветы покроют яблони, как прежде. И солнце полыхнёт одежды, в которых в росе выйдешь ты, холстыне высказанных чувств, поднимот к небу твои крылья. А под тобою звёздной пырью дорога ляжет. Этот хрост и шелест снова за поворотом разбудит память. И тогда ты восстановишься. Твой опыт оделит время от вета. Из страны беззаботной вдруг повернётся для тебя незатихающая нота. Качается ветер на ветках деревьев, рождая едва уловимый звон. Отзвука сеньи сгибается кроны под тяжестью ниток своих оживений. От снов просыпается солнце, и время становится сноем зелёного цвета. И где-то в глубинах ожившего сеяца родник, отогревшись, приходит в движение. Приходит в движение, течёт и выносит на берег песчаный своих отражений небесных оттенков. Их блеск и скольжение по самому краю туманных рефсодий Печалью став сдувает эфир пульсом времён на лепестках и начинает жизни стать И слушать шорохи и тени, то ближе колеса, то дальше. Они несут с собой надежду, на пламенеющую нежность в сердечной чаше. Огонь проглатывает стены, крошатся прошлого легенды, и усникает в эпицентре алтарь в сирене.